Глава 7. Это твоя первая победа, произнёс Крис, как только они сели в такси. Это не победа, Крис, это шантаж. Хотя ты когда-нибудь был в таких барах. Зачем тебе это знать? недовольно спросил Крис. Мне есть чем заняться. Не люблю время впустую тратить. Я поняла. Мама денег не даёт. Мне тебя очень жаль, искренне ответила Аля. Надо было за меня замуж выходить в институте. Когда я тебе предложил, услышала Аля давно знакомую ироничную интонацию своего друга, которая, как ей всегда казалось, не предполагала серьёзности заявления. Прекрати, дай полюбоваться ночными Афинами. Как же здесь всё-таки красиво. Они ехали вдоль набережной, на которой находилось множество небольших кафе под открытым небом, и все они были ярко освещены. что придавало праздничное настроение, желание наслаждаться жизнью, чувствовать своё существование в этом мире счастливым. Али открыла окно, чтобы вдохнуть в себя ароматы идеальной жизни и запомнить его именно таким, пахнущим морем, красотой и счастьем. На лицах людей, мелькающих за окном машины, Али не видела усталости или угрюмости. Крис, скажи мне, эти люди работают? Конечно, работают, удивилась Алис. У нас работа начинается в 7:00 утра, заканчивается в 2:00, 7 часов, как и положено. Днём в самую жару мы отдыхаем, спим, у нас сиеста, и магазины не работают до 6:00 вечера, и звонить не принято никому. А вечером после ужина все идут развлекаться. Все кафетерии, бары, бузуки работают до 6:00 утра. Некоторым грекам хватает дневного сна. Они умеют отдыхать и работать умеют, иначе не проживёшь. Как иначе? Это в вашей стране квартиры хоть и государственные, но принадлежат вам, а здесь надо платить аренду. Те, кто не имеет квартир, а таких 50%, считаются бедными, даже если у них есть машина. Попробуй не поработать. Тут же выселят из квартиры, если не заплатил. Но у нас хорошие зарплаты, и греки строят себе дома. Моя матушка тоже строит дом, поэтому приходится экономить. Вот такой расклад. Не всё так просто. А почему ты спросила? не увидела усталости на лицах. У вас что, все довольны жизнью? На работе не устают? Почему не устают? Устают. Греки не жалуются на жизнь, с гордостью ответил Крис. И не будут рассказывать о своих проблемах. У нас это не принято. Показывать усталость или недовольство считается дурным тоном. Вот такая культура поведения. Привыкай. То есть ты хочешь сказать, что никому не рассказывала о своих проблемах с Фатини? Удивилась Аля. Нет, конечно. А мне почему рассказал? В России принято жаловаться. У вас это называется поговорить по душам. Вы к этому привыкли. Такой уж у вас менталитет. Да он и понятен. Мне понятен. Я могу сравнить. У нас по душам редко разговаривают. Кажется, мы приехали. Выходим. Машина остановилась у одноэтажного здания, похожего на ангар. Серые металлические стены без единого окна. и огромная дверь, распахнутая настиж. Выйдя из машины, Аля оглянулась по сторонам. Яркая жизнь города осталась далеко в стороне. Ни единого огонька вокруг, ни единого строения рядом. Только алая вывеска бара светилась английскими буквами «Санта-Фе». «Санта-Фе? Крис, что это значит?» «Что-то вроде святые намерения», — ответил неуверенно Крис. «Ну что, заходим? Ты как, готова?» «Не совсем». Я и в ресторан-то никогда не ходила без большой компании. Может, ты один зайдёшь, попросишь Полину выйти? Ты когда-нибудь был в таких заведениях? Только честно». «Ну хорошо. Был, конечно, когда мать уезжала в деревню. Не совсем уж я маменькин сынок. Пойдём. Ты же хочешь узнать все стороны жизни Греции? Так узнавай. Или ты трусишь?» «Ну ты и провокатор», — возмутилась Аля. «А женщины в такие заведения ходят?» Нет, конечно, только те, кто здесь работает. Значит, я буду первая, решительно ответила Аля и вошла внутрь бара. Аля огляделась и внезапно вспомнила первый вечер после защиты диплома. Она думала, что после окончания института наступит безудержное веселье и радость, и никак не ожидала, что будет испытывать давящую пустоту и сжимающую сердце грусть. Аля вспомнила, как в тот вечер, оставшись наедине с собой, произнесла вслух: «Господи, хоть бы лампочка взорвалась!» И лампочка взорвалась. Аля испугалась, но испуг заполнил пустоту и грусть, и стало легче дышать. Вот и сейчас, видя этот огромный, с земляным полом и высокими потолками, задымлённый табачным дымом бар, ей захотелось, чтобы взорвалась лампочка. Внутри барной стойки находилась женщина лет пятидесяти. Она разливала по бокалам спиртное и отдавала девушкам, которые к ней подходили. Женщина была полной, как-то по-домашнему простой и доброжелательной. Улыбка и весёлый взгляд успокоили Алю. Страх перед этой новой, незнакомой жизнью пропал, и она оглянулась по сторонам ещё по лину. За столиками сидели несколько девушек. Возле некоторых уже находились мужчины и о чём-то оживлённо беседовали с ними. Одна, совсем юная и очень красивая негритянка, была окружена тремя мужчинами. На столе были бокалы и несколько бутылок шампанского. Девушка была одета в джинсовое закрытое платье с длинными рукавами. Остальные девушки не выглядели вызывающе. Некоторые были без косметики в простых платьях или коротких брюках. Странно, прошептала Крис Уале. Как-то у меня эти девушки не вяжутся с образами Путан. Но где Полина? Её здесь нет? Сейчас спрошу у барменши, ответил Крис и пошёл к барной стойке. К Али подошла невысокого роста девушка и приветливо ей улыбнулась. Ясу Примечание. Перевод с греческого. Привет. Конец примечания. Привет. Я Веспина. А ты новенькая? Работать здесь будешь? У нас здесь хорошо, не переживай. Русские есть, и гречанки есть. Поддержим тебя. Платит здесь хорошо, да и хозяин не разрешает встречаться вне бара с клиентами. Знаешь, на свидание сходишь, так он потом в баре и вином не угостит. И мы ничего не заработаем, а мне детей кормить, да и мать уже старая. Простите, я не на работу. Я Полину ищу, растерянно ответила Аля. А, Полину. Болит она, раздражённо ответила Веспена. Может, завтра придёт? Опять работы будет мало. Всех клиентов забирает. Не люблю её. Строит из себя недотрогу. Тоже мне королева. А ты, если что, приходи. А вы не знаете адрес Полины? спросила Аля. Мария знает. Подойди к ней. Ясу, береги себя. — сказала Веспина и отошла к столику, за которым сидела негритянка. Аля вышла из бара и, дождавшись Криса, облегчённо вздохнула. — Ты адрес Полины достал? — Да. Завтра можем к ней съездить. — Крис, я сама поеду, — возразила Аля. — Надеюсь, мы вовремя приедем, и Фатини не будет устраивать нам скандал. Фатини скандала не устроила, но обещание постелить Али на раскладушке сдержала. Раскладушку она поставила рядом со своей кроватью. И ночью Аля проснулась от того, что очень сильно замёрзла. От мраморных полов, которые днём восхитили её своей красотой, веяло холодом. Аля решила взять из чемодана, который стоял в коридоре, тёплую кофту. Поднялась и, бесшумно наступая по ледяному полу, вышла из комнаты. Через минуту Фатине оказалась рядом с Алей. Ты почему встала? грозно спросила Фатине. А вы что, следите за мной? удивилась Аля. Но зачем? К Христосу направляешься, соблазнить его хочешь, чтобы потом в Греции остаться? Знаете, Фотини, если бы я хотела соблазнить вашего сына, я бы это сделала ещё в Москве. Так что можете быть спокойны, мне ваш сын не нужен ни как мужчина, ни как муж. Быть замужем за вами ни одна женщина не захочет. Да как ты смеешь, ты наглая врунья, не видать тебе моего сына как своих ушей. А он существует, ваш сын. или только оболочка. Вы же давно его уничтожили ещё в зародыше. Извините, я пойду спать.